Юлия Климова Золотая клетка для светского льва Любимой сестре Насти Сделав несколько глотков виски, Егор обернулся и кивнул официанту. Душа требовала продолжения банкета. Сколько мы здесь торчим? спросил он, отмечая, что зеленые лампы. Нависающий над бильярдным столом, похоже на престарелых балерин в паникших пачках. Качнуть бы одну, чтобы абажуры встретились и издали легкое дзинь-дзинь. И. картинка дрогнула и поплыла в сторону. Часа четыре, хмыкнул костик, протягивая руку к высокому стакану с янтарным пивом. Ты продулся в пух и прах. Пожалуй, теперь я смогу купить новую машину. Обязательно дам тебе на ней прокатиться. Разорять друга еще больше не хотелось. Пьяны были оба, но все же Егор налегал на напитки покрепче, из-за чего дальнейший бой выпадал из разряда честных. Услужливый официант принес еще виски. Костик поправил очки и сморщил нос. Пора уходить, гонять шары надоело, а играть на деньги уже неинтересно. Еще одну партию, решительно взяв ки, сказал Егор. «Сейчас ты увидишь, кто из нас мастер. Считай, до этого момента тебе просто везло!» Он хохотнул и подкинул на ладони мел. Костик улыбнулся. Желание немного поразвлечься заерзло в душе, распространяя по всему телу бодрые и шкадливые импульсы. В голове завертелась одна уморительная идея, с помощью которой можно закончить этот развеселый вечер на должной ноте. «Ладно, согласен». На последнюю партию. Только одно условие. Какое? Торопливо спросил Егор, закатывая рукава голубого свитера. В случае твоей победы я возвращаю все деньги, которые сегодня выиграл. Ну а если победителем буду я, Костик сделал многозначительную паузу, ты женишься на первой встречной. Предложение показалось Егору забавным. Настроение скакнуло вверх и почувствовав, как от надвигающегося риска обостряются все чувства, он усмехнулся, посмотрел на друга и кивнул. Лицо Костика раздвоилось и замелькало. Но это ничуть Егора не смутило. Сделав еще один глоток виски, он беззаботно бросил. «Договорились». И громахнул стаканом обортик бортик соседнего стола. Тихон сидел за барной стойкой, и покуривал ароматную сигару. Молодые люди давно привлекли его внимание, и он прислушивался к каждому их слову. Лениво почесывал круглый животик, пощипывал щеточку жестких усиков и поглаживал пухлыми пальцами бокал с белым сухим вином. Соленый арахис со тарелки с бесплатной закуской периодически отправлялся в его рот. Особенно Тихона радовались суммы ставок которые делали молодые люди. Заслышав фразы 500 долларов», «тысяча долларов», он крякал от удовольствия и качал седой головой. Пухлые губы растягивались в улыбку, а серые глаза щуялись. «Похоже, сегодняшний вечер будет удачным». Когда до слуха донеслась последняя ставка, Тихон на мгновение замер, затем развернулся и стал неотрывно следить за игрой. «Не мой сегодня день!» – воскликнул Егор и, смеясь, швырнул кий на зеленое сукно стола. «А свадьбу-то пригласишь?» – засмеялся в ответ Костик и добавил. «Пойдем вниз, закажем шашлык, посидим немного и махнем искать тебе жену». Тихон еле дождался, когда молодые люди спустились на первый этаж клуба. Выпил залпом остатки вина, промокнул лусики салфеткой Потер руки и достал из кармана пиджака мобильный телефон. да что шо шо-то, ты где? Дома?» «Прекрасно!» «Ноги в руки и бегом к клубу заводная утка!» «Ну да, ну да, мы там были на прошлой неделе». «Лети пулей, поняла?» «Встанешь, как часовой у входа?» «Не перебивай. Выйдут два парня. Один высокий, волосы русые, губы тонкие, смазливый вроде». Он в голубом свитере. Правда, если наденет куртку, то свитер не увидишь. Второй коренастый, лопоухий, волосы черные, ежиком торчат. В очках и ямочка на подбородке. Как выйдут из клуба, так сразу бросайся к высокому. Ну да, к тому, что посветлее будет. Как, что дальше? Я же сказал, бросайся к нему и смотри, чтобы никто тебя не опередил. А уж сольное он сам сделает. Тихон засмеялся и отправил в рот горсть арахиса. — Удачи тебе, моя маленькая Дашут!